Глава двадцать первая. Подставной солдат. Расспросы о газетной публикации у Родиона сидели уже в печенках, и он решил хотя бы на пару дней избежать из города и отдохнуть на природе с удочкой в руке. Идеальным вариантом был хутор дяди Семёна. Там не читали вечерку. В субботу после обеда он туда и отправился, пообещав дяде Коле привезти ему вяленый тараник пиву. Родион планировал сменить леску на хранящихся в сарае его удочках, подготовиться к летнему сезону и с утра вместе с подросшим Витькой сходить на реку порыбачить. Мощные весенние разливы Дона ушли в прошлое, и до реки нужно было топать полкилометра. Но всем этим планам не дано было осуществиться. Зайдя в дом, Родион угодил на праздничное застолье, посвященное выходу дяди Семёна на пенсию. Народу за столом было много — дочки с детьями, коллеги по работе и даже начальник дяди Семена, которого на железнодорожном сленге уважительно называли «зам П.Ч». Дядя Семён Родиону очень обрадовался и даже слегка прослезился. Родиона тут же усадили за стол и чуть ли не силой заставили выпить вина. От самогона и водки он категорически отказался. Но с идеей утреннего похода на реку он не расстался. И когда гости вышли во двор перекурить и освежиться, Родион отправился в магазин купить новые лески. Вот с этого все и началось. На полпути к магазину ему встретился старый приятель Сидор Дынин. Он был слегка навеселе, а в руке у него позвякивала объемистая сумка. Сидор здорово обрадовался встрече и, не обращая внимания на отговорки, потащил Родиона к себе домой отмечать проводы в армию своего младшего брата Сергея. Впрочем, Родион не сильно упирался. Он хорошо знал Серегу, который был всего на год моложе Сидора. Так как со зрением у него был полный порядок, то, в отличие от старшего брата, он пошел по технической части и выучился на шофера. Возле двора стоял темно-зеленого цвета автомобиль УАЗ, именуемый в народе Буханка. На его боку имелась надпись «Водоканал». Застолье происходило прямо во дворе, но людей для такого мероприятия было очень мало, всего человек восемь. К тому же сам призывник отсутствовал. Оказалось, что он уже второй день находится в армии. За столом сидели родители Сидора и родственники из Азова». Из-за какой-то путаницы в сообщении они на проводы опоздали и теперь невесело обсуждали это недоразумение. Это были Сидоровы дядя с тетей, двоюродный брат с женой и двоюродная сестра с мужем. Этот муж сестры, молодой человек 30 лет, держался несколько отстраненно. Он не пил, потому что был водителем зеленого УАЗика, на котором и привез из Азова всю семью. Должно быть, от трезвости ему пришла в голову идея встретиться с Серегой на сборном пункте в Батайске. Он сказал, что призывники на сборном пункте иной раз по неделе ждут отправки в часть, а Сергей за сутки только прошел комиссию и теперь, скорее всего, валяется на нарах или метет плац в ожидании отправки. Еще он сказал, что увидеться с Сергеем будет нетрудно, и он берется организовать свидание, нужно только знать номер команды опыт в этом деле у него имелся так как в прошлом году они всей бригадой водоканала на этой же машине навещали призванного в армию молодого сотрудника народ воодушевился родители быстро собрали сумки с угощением родион сидор и гости загрузились в салон УАЗика через заднюю дверь и отправились в путь минут через сорок они прибыли в батайск для машины было выбрано укромное место недалеко от сборного пункта Двоюродный зять отправился на разведку. Перелезть через забор в одиночку было трудно, и он взял с собой Родиона, который выглядел трезвее всех. На самом деле изрядно хлебнувший вина Родион уже вошел в состояние автопилота и только казался трезвым. Убедившись, что поблизости нет патруля, они перелезли через кирпичный забор в дальнем углу на территорию сборного пункта и отправились искать команду 230. Своим внешним видом они подозрения не вызывали, и путем осторожных расспросов минут через пятнадцать отыскали нужную команду. Серега нашелся возле казармы в Курилке. Увидев Родиона и мужа двоюродной сестры, он удивился, но когда ему рассказали, что за забором ждут родственники с выпивкой и закуской, опечалился. Сереге нельзя было покидать казарму так как время от времени призывников строили и делали перекличку. «Опытный двоюродный зять, должно быть, любил всё организовывать и сразу же нашёл выход». Он спросил, «Сергей, в твоей команде кто-нибудь тебя знает?» «Нет, ни одного земляка не попалось. Ребята меня кличут зелёной курткой». «Тогда всё просто. Народу здесь много, перезнакомиться ещё не успели, и в лицо друг друга ребята знают плохо». «А командиры тем более. Нужно, чтобы во время переклички кто-то за тебя отозвался. И всё. Дело плёвое. Родион, выручишь товарища? Это ведь ненадолго. Серёга выпьет с братьями, закусит и назад. Полчаса в зелёной куртке проторчать здесь нетрудно. Согласен?» Родион утвердительно кивнул головой. Обрадованный Серёга тут же отдал ему свою куртку и отвёл в казарму где показал свое койко-место с лежащим в головах вещмешком. Сказав, что скоро вернется, он вместе с двоюродным зятем исчез в дальнем конце двора за забором. Куртка была Родиону мала, а в ее внутреннем кармане лежал Серегин военный билет. Радион уже хотел от нечего делать прилечь на обивку из кожзаменителя, но тут прозвучала команда на построение с вещами. Прихватив Серегин вещмешок, Градион встал в строй и отозвался на фамилию Дынин. После переклички команда 230 строем двинулась на пункт дезинфекции. Это был последний этап пребывания на сборном пункте. Там всех заставили раздеться до гола и сдать одежду в так называемую пожарку. Сопровождающий лейтенант принял документы на временное хранение. Санинструктор в грязном белом халате большим квачом смазал всем новобранцам какой-то едкой жидкостью интимные места, после чего их всем скопом загнали в гигантскую баню. На выходе их ждала уже прошедшая термическую дезинфекцию невероятно помятая одежда. Всю в складках зеленую куртку можно было выбрасывать на свалку. У других новобранцев дела были не лучше. Но они не переживали. Наученные бывалыми людьми призывники в большинстве своем специально одевались на такой случай, во что похуже. Родион слышал разговоры о том, что их направляют в новочеркасскую учебную дивизию, проще говоря, в так называемую учебку. Но в данный момент эти сведения для него ничего не значили. Родион окончательно пришел в себя в строю на территории военного городка в Новочеркасске. Он стоял в новеньком хб сапогах и пилотке на стриженной под нулевку голове. На этот раз амнезия была не сильной, и он быстро вспомнил предшествующие события. Некоторые эпизоды, такие как «Дорога в Новочеркасск» и «Переодевание», помнились смутно, но общая картина происшедшего четко вставала перед глазами. Вначале он пожалел о своей прическе под бетлов, которая очень ему шла, но через минуту его охватил такой страх, что он забыл о своих волосах. Родион плохо знал военные законы, но догадывался, что если подмена обнаружится, то его ждут большие неприятности, возможно, даже тюрьма. Удивительно, что подмена еще не обнаружилась, но ведь рано или поздно кто-то увидит, что он не похож на фотографию в военном билете. Нужно было срочно выходить из положения, но как? В голове мелькнуло, что можно просто сбежать. Здесь все-таки не тюрьма, и наверняка есть возможности незаметно покинуть городок. Но тут же стало ясно, что побег ничего не даст. Начнутся поиски настоящего Дынина, а через него выйдут и на него, на Коновалова. Было ясно, что нужно произвести обратный обмен. И как можно скорее, пока его морда здесь не примелькалась. И он, чтобы стать незаметнее, инстинктивно сутулился. Свою гражданскую одежду Родион отправил посылкой на собственный адрес. В вещмешке Сереги он нашел авторучку, бумагу и конверты, и после ужина написал письмо в общежитие, адресовав его Жоре Караедову, потому что Жора хорошо знал его место работы. В письме Родион коротко сообщил, что искать его не надо, он случайно попал в армию, но через несколько дней вернется домой. Еще он просил Жору передать сменному мастеру, лежащее в письме заявление с такими словами «В связи с особыми обстоятельствами прошу предоставить мне кратковременный отпуск на четыре дня за счет имеющихся отгулов». А на следующий день для так называемого карантина началось прохождение курса молодого бойца по окончанию которого Дынину предстояло учиться на заряжающего танка. Подъем в 6 утра, физзарядка и строевая подготовка для привыкшего к спортивным нагрузкам и тяжелому физическому труду Коновалова не представляли никаких трудностей. И как большинство деревенских парней, он с детства умел накручивать портянки, чистить кирзовые сапоги, а также стирать и гладить одежду, не говоря о подшивании воротничков. То есть физически он нисколько не уставал, а только день и ночь думал о своей проблеме. Поэтому все время был в плохом настроении и ни с кем не разговаривал. Впрочем, и другим молодым бойцам, одуревшим от бесконечной муштры, до него тоже не было дела. Советская почта работала хорошо. И на третий день Жора получил письмо от Коновалова. Родиону время от времени случалось зависать где-нибудь на сутки, двое, дело-то молодое, но он всегда при этом звонил вахтёрам и сообщал, что с ним всё в порядке. Письмо само по себе было чем-то из ряда вон. Мужики долго гадали, что оно значило. С одной стороны, всё это напоминало какой-то странный розыгрыш, но с другой стороны, Родион имел репутацию человека, заведомо не склонного к шуткам. На следующий день во время обеденного перерыва Жора пришёл в цех, где трудился Коновалов, Нашел мастера Анатолия Ивановича и передал ему заявление. Мастер поинтересовался особыми обстоятельствами. В ответ Жора протянул ему письмо. Прочитав его, Анатолий Иванович в недоумении только пожал плечами и выразительно потряс головой. Узнав, что от Родиона пришло письмо, члены его бригады набились в стеклянную будку мастера участка. Миша Хохлов осмотрел конверт и сказал, что это настоящее письмо из воинской части — А Саня Буров прокомментировал «А что тут такого? Обычное дело. По дороге на рыбалку завернул человек мимоходом послужить в армии четыре дня. Для Родиона это нормально». Между тем, Родион лихорадочно искал пути выхода из ситуации. Он быстро обнаружил, что просто так покинуть территорию военного городка через какую-нибудь лазейку в заборе невозможно за отсутствием таковых. План операции возник в четверг, во время посещения магазинчика инторга торгующего всякой необходимой в солдатском быту мелочевкой. Родион всегда уважительно относился к обслуживающему персоналу. Уборщицы, грузчики, вахтеры, завхозы, капельдинеры и буфетчицы были для Родиона источником ценной информации и нужными людьми вообще. Ситуация была напряженная. И Коновалов решил использовать все свои умения, чтобы организовать свой выход за пределы воинской части. Продавщицей была невысокая, но с аппетитной фигуркой Шатенко, 35 лет. Все солдаты звали ее тетей Катей. Она была уже три года вдовой нелепо утонувшего в реке старшины сверхсрочника. Родион заметил, как во время работы ее лицо пару раз непроизвольно скривилось от боли и сразу понял, что нужно делать. Дождавшись ухода покупателей, он спросил лезвий, а затем быстро сказал «Если у вас мигрень, то могу помочь». Тётя Катя с недоумением посмотрела на долговязого новобранца и сказала «Тоже мне лекарь нашёлся. Обойдусь цитрамоном. Через минуту головная боль пройдёт. У меня бабушка знахарка. Она меня научила». Тётя Катя велела ему обождать, обслужила двоих зашедших солдатиков, заперла входную дверь и проводила Родиона в тесную подсобку. Он усадил ее на табурет, зашел со спины и сделал ей массаж шейных позвонков. Головная боль у тети Кати тут же прошла. Не дожидаясь вопросов, он пояснил удивленной продавщице, что если она хочет избавиться от мигреней, то должна выбросить пуховую перину и спать на жестком ложе, используя обычный ватный стеганый матрас и небольшую, плотную, но удобную подушку, в которой не тонет голова. Довольная тетя Катя повертела головой и вдруг спросила, — А сухой мозоль сводить тебя бабушка не научила? — Научила. Как без этого? — Ой, давай я запишу рецепт. Какой год проклятый мучает. Чего я только не перепробовала. И вырезала, и выжигала. Все без толку. Разрешите осмотреть. Родион ощупал на ступне у тети Кати твердое образование и сказал, Я много рецептов знаю. Печеный чеснок в сливочном масле, яйца в уксусе, травка чистотел, припарки еловыми иглами и много чего еще. Но все это надо делать не меньше месяца и регулярно. Не у всех терпения хватает. Но есть один быстрый способ, которым мозоль сводится за 8 часов, только у вас самой ничего не получится. Там ингредиент особенный, в аптеках не продается. «Процедуру должен делать я сам и в домашних условиях». Тётя Катя наморщила лоб, немного подумала и сказала. «Я-то не против. Но это значит, что тебе надо будет в город выйти. А в карантине увольнения не положены». «Жаль. А мне так хотелось вам помочь. Больно смотреть, как вы хромаете, и на высоком каблуке туфли носить не можете». «Гляди, какой желанник выискался». «Скажи честно, что в городе захотел побывать». «Если честно, то да. Мне край надо увидеть кое-кого, хотя бы на пять минут. Я ведь призвался отсюда рядышком, из-под Оксая». «Это другое дело». «Тебя как зовут?» «Родион». «Придётся потерпеть, Родион, но недолго. Сразу после карантина и присяги я организую тебе увольнение. И не одно. А сейчас нереально». Вот если бы ты в комендатуру попал, тогда можно было бы что-то сделать. Комендант мой хороший знакомый». Последняя фраза соскочила у нее с языка машинально. Однако Родион принял ее к сведению. Тетя Катя уже полгода была в тайной любовной связи с женатым, но бравым комендантом, который охотно выполнял ее мелкие просьбы. В частности, он иногда предоставлял ей арестантов для погруза разгрузочных и прочих грязных работ. Не успел он отойти от магазина, как его остановил сержант Салюк из первой роты. «Рядовой, ты почему не отдал честь старшему по званию?» «Да пошел ты нахуй! Катись в свою роту, ублюдок, и там командуй!» От такого неслыханного оскорбления сержанта заколотило. «Что ты сказал?» «Крепко тебя природа обидела, дурак, да еще и глухой. Как ты медкомиссию прошел?» «Ты, Салабон Зеленый, даже не представляешь, что тебя ждет за такую барзату. «Как-нибудь переживу». Чтобы довести сержанта до белого коленя, Родион презрительно плюнул ему на мундир, но слегка промазал, и плевок угодил на сверкающий яловый сапог сержанта. Носатое с выпученными глазами лицо сержанта позеленело от злости, и он проскрипел осипшим от ярости голосом. «Ты, душара, языком вылежешь мне сапоги!» Родион сказал. «А вот это видел!» и сунул оскорбленному сержанту кукиш под самый нос. До драки оставались секунды. Но в этот момент из-за спины Родиона появился капитан с красной повязкой дежурного по части и заорал «Смирно! Что здесь происходит?» Через пятнадцать минут Родион очутился в арестантском помещении местной комендатуры. Ремень и военный билет у него тут же отобрали, Об этом инциденте тёте Кате рассказали два зашедших в магазин солдатика, и один из них добавил, что оборзевший салага теперь из нарядов не будет вылезать. Тётя Катя подивилась оперативности новобранца, однако закрыла магазин раньше времени, пришла к коменданту и попросила его откомандировать солдата-штрафника прочистить у неё дома засорившуюся канализацию. Майор замялся. «Катя, может быть, завтра?» «Сейчас один арестант, да и тот из карантина. А вот к вечеру, значит, если новобранец, так ему теперь и в дерьме нельзя ковыряться?» Комендант махнул рукой. «Хорошо. Подполковника всё равно до вечера не будет. До ужина управитесь?» «Должны. Жди на улице, я сейчас организую». Вскоре Родион стоял на вытяжку перед комендантом и слушал. «Значит так, разгильдяй. Для тебя нашлась работёнка у одной нашей сотрудницы». «Если сделаешь хорошо, то это тебе зачтется. Ты все понял?» «Так точно, товарищ майор». Комендант вызвал старшину сверхсрочника и попросил его выдать Родиону спецовку для грязных работ. Старшина отвел Родиона на склад и выдал ему не новый и довольно грязный комплект ХБ-обмундировки и сапоги 43-го размера с портянками. Родион выбирал экипировку, ориентируясь на Серегину фигуру. Старшина сказал, что если заставит чистить сортир, то эту одежду потом возвращать не надо. Возле комендатуры стоял военный ГАЗ-67. Родион устроился на задних местах, а тётя Катя села рядом с лащённым сержантом-водителем. Перед отправлением она сказала коменданту, что по окончании работ позвонит, чтобы приехали за солдатом. Родион принял это к сведению. Наличие домашнего телефона упрощало задачу. Вскоре они прибыли на место. Тётя Катя жила на тихой Михайловской улице в частном кирпичном доме средних размеров. За высоким забором в глубине небольшого двора стоял шалёванный флигель и добротная собачья будка. Двор охранялся беспородной собакой на длинной цепи. Бог не дал тёте Кате детей. У неё не было сестёр или братьев. И единственным близким человеком была живущая с ней в одном доме старуха-мать. Должно быть, из-за нее тетя Катя и не выходила больше замуж. А кому, кроме родной дочери, нужна была беспомощная из-за плохого зрения пожилая женщина? Зато у тети Кати было много дальних родственников, кумовьев и свойственников, которые пользовались ее добротой, присылая к ней своих дочек на время учебы в техникумах или институтах Новочеркасска. Парней тетя Катя не жаловала а девушек по две или три селила в просторном флигеле, который не пустовал даже летом. Но в этот день квартирантки отсутствовали. Очутившись в доме, Родион не стал терять времени и сразу приступил к лечению. Сидя на диване, тётя Катя держала ногу в тазике с тёплой водой, а Родион отправился добывать ингредиент. Он быстро познакомился с цепной собакой по кличке Найда, напоил её свежей холодной водой, А затем принялся как-то по-особому гладить и похлопывать её по бокам. Минут через пять животное опорожнилось. Бабушка в очках с толстыми стёклами бродила за странным лекарем и не могла понять собачьего дружелюбия к незнакомцу. Зайдя в комнату, Родион попросил тётю Катю лечь на диван, а больную ногу положить на валик. Он тщательно вытер ступню полотенцем и смазал кожу вокруг мозоли вазелином. Затем в вишнёвом листе вырезал отверстие по размеру мозоли и наклеил его, после чего вытащил из кармана кулёчек с ингредиентом и нанёс его на мозоль. По комнате поплыл нехороший запах. Но Родион тут же заклеил больное место пластырем и обмотал ногу приготовленным заранее бинтом, а кулёчек запаковал и положил в карман гимнастёрки. Действовал он так уверенно, что у тёти Кати пропали все сомнения в его профессионализме, «Не давай ей опомниться», Родион сказал, «до двенадцати ночи ходить нельзя. На всякий случай таз с водой рядом. Через полчаса начнет припекать, но терпимо. Я сейчас отлучусь ненадолго в одно место, а когда вернусь, позвоните в комендатуру». «Куда ты в таком виде?» «Все нормально, тетя Катя, я такси вызову, деньги есть». У него и в самом деле было около двадцати рублей в кармане. Родион вызвал по телефону такси и, прихватив запасной комплект обмундирования, вышел во двор. Минут через десять к дому подкатила «Волга» с шашечками. Таксисту не хотелось ехать за пределы города, и он запросил непомерную сумму в три рубля. Однако Родион торговаться не стал и согласился. Более того, он показал жадному мужику деньги и пообещал заплатить три рубля за обратную дорогу. Через полчаса они были на месте. Метров за двадцать до нужного двора такси остановилось. Радион высунулся из машины и попросил глазевшего на них мальчишку позвать Сидора Дынина. Сидор прибежал бегом и, увидев Родиона в форме, сказал «Наконец-то! Мы тут чуть умом не рехнулись!» Не поддается описанию, как нервничал Серега Дынин в эти дни. В тот памятный вечер после долгого застолья в машине он распрощался с азовскими родственниками и в хорошем настроении перебрался на территорию сборного пункта родственники подбросили Сидора до остановки и уехали к себе в Азов. Родион не маячил на глазах, и поэтому, как это бывает в пьяных компаниях, про него забыли. Не найдя своей команды, Серёга озадачился и принялся её разыскивать. В конце концов его задержал патруль и доставил в местную комендатуру. Там он назвал свою фамилию и номер команды. Старший лейтенант посмотрел какие-то бумаги, навёл по телефону справки и отчеканил — — Сергей Дынин в составе команды 230 сейчас едет к месту прохождения службы. Ты кто такой? От такого известия Серега в раз протрезвел. Ему стало ясно, что твердолобый Коновалов по каким-то причинам не смог предупредить его об отбытии команды и занял его место. Интуиция подсказала, что от доказывания, кто он такой, дикая ситуация только станет хуже. И Серега принялся врать. — Так это ж мой брат! «Я искал его, чтобы выпить напоследок». Серёгу тут же обыскали, и под рубашкой за поясом нашли две бутылки вина Агдам. Документов при нём не было, и военные решили, что он действительно посторонний человек на территории. По правилам гражданского нарушителя следовало сдать в милицию. Но тогда пришлось бы сдать и вино тоже. Военные были живыми людьми, им тоже хотелось немножко выпить» поэтому, конфисковав у Серёги две бутылки Агдама, они выгнали его на улицу. Проклиная двоюродных родственников, самого себя и не в меру исполнительного Родиона, Сергей отправился домой. Родителям он на глаза не показался. Спрятался в палисаднике и, выбрав момент, окликнул Сидора. Шокированный его появлением, Сидор некоторое время молчал, а потом сказал, что, скорее всего, отбытие было внезапным, и у Родиона не было возможности сбежать оттуда. Братья решили, что родителям лучше не знать о случившемся, а Сергею надо переждать день-другой в укромном месте в ожидании Родиона с Сергеевым военным билетом. С директором местного клуба Сидор состоял в дружбе. Он тут же сходил к нему и под невинным предлогом встреч с девушкой попросил у него ключ на пару дней от неработающей летом кочегарки. Было это не впервые, и подозрений у директора не вызвало. Дома Сидор запасся стёганой ватной курткой, именуемой в народе фуфайкой, набрал еды и проводил Серёгу во временное убежище. В кочегарке имелся деревянный топчан, горела тусклая лампочка, а на стеллаже лежала внушительная пачка старых журналов «Крокодил» и «Вокруг света». Серёге было чем убить время. Сидор знал, что в первую очередь Родион будет искать именно его. В ожидании каких-либо известий Сидор начал ежедневно наведываться к Родиону на работу и в общежитие. С получением письма из Новочеркасска его немного отпустило. Было ясно, что следом явится и сам Родион. И вот он прибыл. Они подъехали на такси до клуба и отправились в кочегарку. Таксист запросил рубль за ожидание. Родион согласился. Серега здорово разволновался от этой встречи. Но Коновалов был сух и деловит. Он сказал, что времени в обрез, рассусоливать некогда и приступил к делу. Кратко изложил события, нарисовал на бумаге схему казармы и где находится его койка. После этого Серега переоделся в привезенный Родионом комплект обмундирования и обул сапоги. С размером Коновалов почти угадал. Попрощавшись с Сидором, Родион с Сергеем забрались в такси и вскоре уже катили по Новочеркасску. В ближайшем хозмаге Коновалов разжился сапожным кремом и щёткой, чтобы привести в божий вид Серёгины сапоги. Перед тем, как свернуть на Михайловскую, Родион увидел небольшую парикмахерскую и попросил таксиста высадить их возле неё. Он послал туда Серёгу, постричься налыса, но без одеколона. После этого они зашагали к тёте Кате пешком. Метров за пятьдесят до её дома Родион присмотрел раскидистую плакучую иву возле чьего-то двора в качестве укрытия. Он приказал Серёге спрятаться под ней, а сам пошёл до тёти Кати. В доме ничего не изменилось. Убедившись, что процесс лечения идёт нормально, Родион приказал тёте Кате в 12 часов ночи снять повязку, отклеить пластырь и вымыть ногу тёплой водой. Тётя Катина мать угостила его пирожками с печёнкой. Родион не стал капризничать, уплёл пять штук и запил угощение вишнёвым компотом. Затем поднёс тёте Кате телефон, чтобы она позвонила в комендатуру и, сказав ей, что будет ждать машину возле калитки, вышел из дому. Очутившись на улице, Родион быстрым шагом отправился к Иве. Он придирчиво осмотрел Серёгу. Что-то было не так. Через секунду дошло. На Серёгиной гимнастёрке не было погоны петличек. Родион тут же отдал ему свою пилотку и поменялся гимнастёрками. Ещё раз повторил Серёге наставление держаться уверенно и стоять на своём, после чего тот отправился к тёте Катиному двору. В этот момент за спиной Родиона послышался скрип калитки, и девичий голос сказал «Привет». Родион оглянулся и увидел хорошенькую девушку с завитыми светлыми волосами. Увидев Родиона в лицо, она хлопнула в ладоши и воскликнула «Ой, Родион, откуда ты здесь взялся?» Он прижал палец к губам, отвернулся и продолжил наблюдение. Девушка подошла ближе и тоже стала смотреть на Серегу. Вскоре подъехал военный джип, забрал солдатика, развернулся и уехал в обратном направлении. Родион вытер вспотевший лоб рукавом и облегченно вздохнул. Заинтригованная девушка спросила, а что это было? Это мой приятель из самоволки в часть возвращается. «А тебя давно призвали?» «Я не в армии. А форма, она мне просто так, по случаю. Обрати внимание, что погон нет. И рукава короткие. А кто ты такая вообще? И откуда меня знаешь?» «Ты меня не узнал?» «Я Римма. Мы на танцах в Большом Мишкине познакомились. Ты меня с подругой до дому провожал и целую лекцию про имена читал. Сказал, что имя Римма мужское. Я думала, ты пошутил?» а потом оказалось, что это правда. Вот если бы не сказала, так и не узнал бы. Была набором косточек, а теперь фигурная девушка со всех сторон. А чего ты здесь делаешь? Так здесь мой дом, а в Большом Мишкине я только в гостях у бабушки летом бываю». Таким образом, Родион практически заново познакомился с хорошей девушкой и стал ездить к ней на свидание. Но к его и к её сожалению, через месяц Римма уехала в Москву поступать в институт. Серёга занял своё место в армии относительно благополучно. Некоторую роль сыграл лежащий в кармане гимнастёрки, завёрнутый в бумажный кулёчек собачий ингредиент. В общей запарке Родион забыл его выбросить, а во время переодевания кулёчек разгерметизировался и начал ощутимо пованивать. Сержант-водитель недовольно посмотрел на Дынина и открыл все окна в машине. Серёга тоже чуял неприятный запах, но его источник определить не мог. В комендатуре его ждали нешуточные испытания. Наступил момент, когда Серёге показалось, что его вот-вот раскроют. При его появлении комендант вдруг напрягся, прищурил глаз и подозрительно спросил «Ты кто? Рядовой Дынин?» Комендант достал его военный билет, развернул Серёгу лицом к окну и тщательно сверил его с фотографией в документе. Перед ним действительно был Сергей Дынин. Комендант хмыкнул и стал звонить по телефону. Серёга стоял ни жив, ни мёртв. Но предположения Родиона оправдались. Стриженные новобранцы какое-то время кажутся все на одно лицо. Вскоре явился командир учебной роты, который отвёл Дынина к подполковнику. Злое лицо товарища подполковника не обещало ничего хорошего. Он уже собирался выдать по полной программе, но, учуяв неприятный запашок, брезгливо сморщился — Покрутил головой и сказал «Этому вонючке место в хозвзводе!» И свирепея на глазах заорал «Кругом, шагом марш!» В тот же день Серегу перевели в другую роту, а после карантина определили в хозвзвод грузчиком. Но уже через полгода его назначили водителем мусоровоза. Со временем он обнаружил в своем положении плюсы, а на втором году начал считать, что со службы ему повезло чего стоило хотя бы одна только близость к дому. Но Родиона по-доброму он не вспоминал. Дело в том, что оборзевшего салагу Дынина активно разыскивал сержант Салюк. Дня через два он нашел Дынина, но, убедившись, что это не тот Дынин, с досады треснул Серегу по шее. Серега догадался, по чьей милости он пострадал. Неизвестно, чем бы закончились поиски сержанта Салюка, но в понедельник пришел ответ на его рапорт и бравого сержанта отправили учиться на сверхсрочника. Однако злобу на Коновалова салюк затаил надолго. Когда тетя Катя в 12 часов ночи размотала ногу, то по запаху убедилась, что ингредиентом являлись собачьи какашки. Ей захотелось придушить наглого шарлатана, но вся ее злость тут же прошла, так как вместе с пластырем удалились и омертвевшие фрагменты мозоли, а на ее месте осталась глубокая ямка. Больное место заживало долго, но уверенно, и через месяц ранка затянулась розовой кожей без всяких рубцов. Тетя Катя долго высматривала Родиона, чтобы поблагодарить, но он исчез. Расспросы ничего не дали. Во всем городке нашелся всего один Родион, оказавшийся толстым офицером. Все это выглядело странно и загадочно. Особенно после того, как она увидела на вокзале очень похожего на Родиона парня вместе с соседской девушкой Риммой. Заметив ее, молодые люди куда-то скрылись. Поговорить с Риммой на другой день не удалось, а потом девушка уехала в Москву. И только через год тетя Катя узнала, что это действительно был Родион. Но почему он скрывался от нее и что это все значило, так и осталось для нее тайной. Путь домой для Родиона оказался не таким и простым. Требовалось избегать встреч с военными людьми, а особенно патрулями. Раньше он их не замечал, а теперь ему стало казаться, что городские улицы кишат людьми в форме. В электричке встретился мужик с соседнего участка и пристал с расспросами. В общежитии Родион пробирался окольными улочками, но все равно попался знакомым ребятам на глаза. Вахтерша его не узнала — Но в коридоре он столкнулся с Геной и Чикамасом, что обещало долгие пересуды. Двадцатая комната в полном составе встретила Родиона потрясенным молчанием. Проголодавшийся Родион быстро переоделся в цивильное и отправился в столовую. Но от вопросов все равно не скроешься. И по возвращении он скупо поведал о случившемся. Не называя фамилий и не раскрывая деталей, Он рассказал в двух словах, что на проводах в армию его случайно отправили в часть вместо новобранца, а сегодня они поменялись местами обратно. Жора нервно хохотнул и сказал, что так не бывает. Но после того, как Родион признался, что будь он трезвый, то ничего бы и не случилось, его история не стала казаться такой уж нереальной. Дядя Коля сказал, что по пьянке такие вещи происходят, что ахнешь, особенно с людьми типа Родиона. На следующий день, придя на работу, Родион встретился с бригадой уже по отработанному сценарию. Кратко ответив на вопросы, он сослался на пагубное воздействие алкоголя. В конце беседы Саня Буров сказал «Мы тебя, правда, еще не видели пьяным, но ты все-таки воздерживайся от этого дела. Страшно подумать, куда тебя занесет в следующий раз». На следующей неделе хозяйственный Родион притащил на работу обмундировку, И чтобы добро не пропадало, стал использовать ее в качестве спецовки. Кирзовые сапоги оказались не хуже рабочих ботинок, именуемых в народе ГМД или Жукадавы. Студенты на летней практике считали его дембелем. Между тем Коновалова ждали новые драматические испытания в качестве подставного лица.